Глава девятнадцатая. Затишье. Мы лежали на сене в своей темнице. Нам притащили две широкие деревянные кровати с мягкими перинами и огромными пуховыми подушками, но мы предпочли им пахучий ворох сухой травы. Темница была освещена двумя коптящими факелами, но благодаря хорошей вентиляции дыма в помещении не ощущалось. Между кроватями хозяева крепости установили добротно сработанный большой сундук, доверху забитый факелами. На сундуке лежало огниво. Чуть в стороне от кровати расположился небольшой квадратный стол и четыре стула. На столе стояла горка посуды, состоявшая из восьми глиняных тарелок и четырех глиняных кубков. Рядом лежали две невероятно красивые серебряные ложки, Два изысканных кинжала в качестве столовых ножей и вилки. Вилки имели по два зубца. И ложки, и кинжалы, и вилки были из личного имущества струмилы. Возле стола три больших кувшина. В одном вода, в другом резкий, отдающий мочеными яблоками квас. В третьем кислое, как уксус, вино. В общем, средневековый сервиз высшего качества. У нас даже имелся унитаз в виде большой деревянной бадьи с двумя ручками и крышкой. В крышке была сделана дыра, чтобы служить стульчиком. Пол темницы тщательно вымот. Он еще не просох, и пока в темнице было сыровато, что вкупе с прохладой подземелья создавало не самые комфортные условия. Мы закутались в толстые шерстяные пледы, поэтому прохлада нам не грозила. Мы были сыты, согреты, к тому же находились под покровительством наместника. Жизнь, чёрт бы её подрал, похоже, начинала налаживаться. Мы сами выбрали темницу местом нашего проживания. Здесь было тихо. А ещё в ней мы были максимально ограждены от любопытных глаз, Не могли пользоваться фонариком без риска быть застуканными за этим занятием людьми со средневековым пониманием мироустройства. Впрочем, нас и так надолго записали в гильдию колдунов. Мы лежали на сене не потому, что наши новые постели были неудобны. На кроватях у нас не было возможности лежать плечом к плечу, даже если сдвинуть их вплотную а нам обоим нужна была сейчас близость и поддержка друг друга. Мы молчали. Закутавшись в пледы, лежали на пахучем теплом ложе из сена, соприкасаясь головами. На потолке и стенах плясали отблески факельного пламени. Я наблюдал за ними, стараясь не думать о прошедшем дне, самом тяжелом дне в моей жизни. Но не думать не получалось. Сегодня утром у меня было почти 240 патронов. Сейчас их осталось чуть больше 120. Примерно такая же ситуация у первого. Все наши пули легли в цель. Ни один снайпер будущего не мог похвастаться такой эффективностью. Мы расстреливали людей, словно в тире, ведь они даже не пытались прятаться. Возможно, что кто-то из наших жертв выживет. Но зная уровень врачебной помощи в данный период времени, у меня на этот счет возникали большие сомнения. Жалел ли я о массовом убийстве московитов? Нисколько. У меня для этого давно выработана целая философия. Она появилась в моей голове под воздействием собственной психики, обусловленной геномом. Я такой, каким сотворили меня природа и воспитание. Сожалел ли о осадеянным первый? Возможно, да. Он молчал. Он, как и я, не желал говорить о сегодняшних событиях, чтобы не накачивать самого себя сомнениями и сожалениями. А как же мораль? Как же совесть? Я не хотел думать об этих этических категориях, но мысли не привяжешь. Они роились в голове, словно назойливые мухи. Никто не имел права упрекать меня, что, убив за день сотню человек, я не ощущал себя аморальным существом. Ни один представитель человечества, всю свою историю создающего армии и развязывающего войны, не имеет права упрекать солдата за то, что он убивал. А совесть? Совесть неразрывно связана с моралью общества периодически участвующего в кровавых бойнях по пустяковым мотивам, будь то украденная греческая жена или умышленное убийство герцога сербского происхождения. К тому же совесть по меткому определению одного из философов это отголоски чужих мнений в нашем сознании. В Силу этого у каждого человека она разная и соответствует уровню его воспитания. «Слышь, пацан, как переводится имя Адалвалф с немецкого языка?» «Я раньше такого имени не слышал. Первый слегка повернул ко мне голову, но на меня не смотрел. Он не хотел, чтобы я видел его глаза, но я и без того знал, что увижу в них отражение боли и грусти, наполняющих душу первого». «Адалвалф? Он же Адалвалф?» «Он же Аделалф, он же...» «Адольф», — закончил за меня, довольный собственной догадливостью первой. «Молодец, Стах», — засмеялся я, сообразил. А переводится оно как «благородный волк». «Кстати, ловко ты придумал сохранить свою кличку в качестве имени». «Сташек, он же Стах». «Молодец, дружище». Боковым зрением я видел, как первый заулыбался, довольной похвалой. Он и впрямь был молодцом. Если он сможет все события, пережитые им в последнее время, пронести по жизни без ущерба для своей психики, лично я буду считать его героем. Я все думаю про прозвище начальника Смоленска. Ты считаешь, что оно украинского происхождения означает «кошку». Ну ведь есть такое же слово в польском языке. Оно может переводиться как «потроха» и как «колбаса». Может, эта кличка означает «потрошитель» или «колбасник»? С учётом того, что сам Станислав Петрович принял её вместо фамилии Струмила, я склоняюсь к потрошителю, потому что это звучит увесисто и грозно. «Кишка, как человек, выпускающий кишки врагам?» «Согласен, это тоже хорошая версия». К тому же, в отличие от наших современников, оставшихся в будущем, мы скоро сможем узнать значение этой клички наверняка. Я бы предпочел оставить все на уровне догадок, проживая жизнь в своем времени. Но раз нам представилась такая возможность, узнаем обязательно. Первый сделал небольшую паузу, затем продолжил. «А как тебя зовут на самом деле?» «Не знаю», — ответил я. Первый скосил на меня глаза, выказывая свое недоверие. «Ты на меня не косись. Я вполне серьезно говорю. У меня потеря памяти произошла, и она не восстановилась. Помню, как отмечал вместе с родными свое пятнадцатилетие. Но где жил, как выглядят мои родные, не помню. Была какая-то вспышка, после которой я потерял все свои воспоминания. Затем детский дом и новая жизнь. Старая жизнь проявляется какими-то смутными всполохами в памяти, какими-то ассоциациями, но я даже не уверен, что это старая жизнь. Может быть, это мои фантазии, порожденные желанием вспомнить. В приюте мне дали новое имя, но я его терпеть не могу. Если действительно хочешь называть меня по имени, зови Адалвалфом. А Ади? Можно и Ади. Я не против. Мы замолчали, наблюдая за тускнеющими отблесками догорающих факелов. Никаких тем для разговора мне в голову не приходило. Впрочем, разговаривать тоже не очень хотелось. Вскоре мы оба заснули прямо на сене, но нормально выспаться мне не пришлось. Ночь прошла беспокойно, потому что первой... Периодически вскрикивал во сне, бормотал что-то бессвязное и скрипел зубами. Ближе к утру он все-таки сморил меня, но выспаться мне не дали. Рано утром в нашу темницу явились две служанки в сопровождении воина, освещающего им путь светом двух факелов. Пока солдат менял потухшие факелы в настенных светильниках, Женщины разложили по тарелкам принесенную с собой еду и установили посредине столика небольшой масляный светильник. Мы с первым отошли в угол, где умылись водой из кувшина, поочередно поливая друг друга. Пока мы умывались, солдаты и женщина ушли, оставив на нетронутых нами кроватях два больших льняных полотенца с вышитым синим орнаментом. Такие рушники в моем времени были бы на вес золота. Если бы во мне была хоть малая крупица уверенности, что сфера вернется за нами, я набрался бы наглости и украл оба рушника, уложив их в свой рюкзак в качестве сувениров. По очереди справили но жду в бадью и сели за стол завтракать. Только мы собрались отведать жареную утку с овсяной кашей и мочеными огурцами, как в темницу вошел стражник. «Собирайтесь, кишка ждет вас», — произнес он по-польски. Я поймал себя на мысли, что в эти времена практически всех знатных людей можно было назвать полиглотами. Они знали русинский язык Киева, свои балские языки кривичи и Етвига польский, а некоторые еще и латынь. Многие из них в деловых бумагах писали свое православное имя, данное при крещении, а в быту, как наш знакомец-стражник, пользовались именем, данным родителями, согласно происхождению по племени. Удивительное время становления белорусского языка. Мы можем доесть. Кишка приглашает вас к себе на завтрак. Мы шли по просыпающемуся городу. Улицы были забиты людьми, повозками со скарбом, животными. Поэтому, кроме человеческой речи, над городом плыл беспрерывный хор гусиных, козьих, свиных и прочих голосов. Пушки молчали, благодаря чему создавалось ощущение, что перед нами не осажденный город, а город, готовящийся к грандиозной по величине ярмарки. «Скажи, Ведимонт!» «Какое значение имеет прозвище «струмилы»?» «Что означает слово «кишка»?» «Кошку», «потроха» или «колбасу»?» Задал стражнику интересующий нас обоих вопрос первый. Стражник молчал. Он понимал, что если ответит по-польски или по-русински, понятней нам не станет. Ведь именно значение польского и русинского слова мы просили его пояснить. Наконец он нашел единственно правильный ответ. Похоже, он тоже был в курсе, что я понимал, о чем шла речь. Его ответ состоял из слова, предназначенного мне и жеста, адресованного первому. «Дер рипер произнес стражник, сделав при этом жест рукой, словно выпускал противнику внутренности. «Дер рипер переводилось с немецкого языка как «потрошитель». Я не удивился. Все фамилии в своё время произошли от кличек, характеризующих какое-либо свойство человека, будь то характер, внешность, привычка или профессия. Фамилия Станислава Петровича имела английские корни и происходило от слова «страмп» — бренчать-тренькать. Быть потрошителем значительно круче, чем бренчаловым на английский манер завтрак оказался скудным Варёное яйцо зелень и напиток представлявший собой мёд, разбавленный вином в средние века знать обычно не завтракала потому что утренняя трапеза не поощрялась церковью простой лд игнорировал эту церковную догму ведь работать весь день на пустой желудок было довольно проблематично поглощая скромные явства со стола струмилы Я думал о жареной утке с овсянкой и очень надеялся, что они дождутся нашего возвращения. Явно не Струмила приказал подать нам мясо с кашей на завтрак. Струмила к еде не притронулся. Когда мы перекусили наскоро и выпили мёда с вином, Станислав Петрович приступил к расспросам. Больше всего наместника интересовало наше оружие. первый и сворачивался как мог, придумывая максимально правдоподобные ответы. Говорил, что оружие привез его дядя, участвовавший в экспедиции Джона Кабота. Это оружие он выменял на арбалеты у жителей Америки. В общем, нес фантастическую чушь, которая для Старумилы, похоже, была убедительной. Как ни странно, он знал о трансатлантической экспедиции Джона Кабота, во время которой тот открыл новые земли, названные им Америкой, в честь Ричарда Америка, купца из Бристоля, финансировавшего эту экспедицию. Всю беседу, занявшую по моим подсчетам больше часа, разговор вращался вокруг наших автоматов. Сколько ни пытался первый переводить разговор на московские войска, осаду, план действий, Станислав Петрович упорно возвращал беседу в интересующее его русло, отвечая на вопросы Стаха коротко и однозначно. Я понимал, к чему клонит наместник, но не мог ничего подсказать первому. Наконец первый понял желание Старумилы и тут же пообещал тому, подарить оружие сразу же, как московиты снимут осаду. Услышав обещание, наместник расслабился. Наконец-то он поинтересовался нашими дальнейшими действиями по обороне крепости. Бедный наместник. Он явно решил, что заряды в наших автоматах бесконечны. Заполучив в руки такое бесценное сокровище, Он надеялся обезопасить город от посягательства врагов на времена вечные. Струмилот даже не догадывался, что мы сделаем всё для того, чтобы после осады наше оружие превратилось в бесполезные железяки. Диковинки, достойные висеть на стене в качестве украшения. Со временем эти железяки исчезнут, сгинут в пучине войны революции. Думаю, исчезновение наших автоматов произойдет вскоре, как уйдет с политической сцены рот кишек. Посовещавшись мы решили, что будем дежурить на стене. Как только какая-либо из пушек московитов начнет палить по крепости, мы тут же нейтрализуем ее обслугу. Всё время, пока будет длиться осада нашим сопровождающим, должен оставаться стражник а по стене мы расставим наблюдателей, чтобы они сообщали нам о движении в стане противника. Второй день осады прошел без единого выстрела. Утром третьего дня мы завтракали на вершине башни, куда по нашей просьбе принесли еще один столик со стульями и посуду. За завтраком мне в голову пришла интересная идея. Я изложил ее напарнику. Когда на башню поднялся стражник, первый выложил мой план видемонту видемонт внимательно выслушав первого, пришел от услышанного в полный восторг и помчался с докладом к Струмиле. Струмил явился на башню с многочисленным эскортом. «Рассказывайте». «Мы с Адалвалфом поднимемся на Еленинскую башню, чтобы занять там позицию для стрельбы». Начал объяснять по-польски мою идею первой. Прямо напротив башни стоят четыре пушки. Отправьте к ним четырех человек с подводой. Пусть загрузят на нее мешки с порохом и ядра, сколько получится погрузить на Редван. Московиты захотят покарать похитителей. Для этого они отправят максимум 20 человек. Мы с одолвалфом их остановим. Московиты поймут, что нет смысла посылать людей на убой. Тогда вы сможете отправить еще людей и притянуть в крепость пушки. Затем точно так же поступим у других ворот. В общем, будем таскать их имущество до тех пор, пока они не сообразят и не начнут оттаскивать пушки к своим позициям сами. Вы плохо знаете нрава москалей. Их командиров трупами солдат не остановишь. Там, где не требуется личного участия верховодов, Верховоды будут посылать людей на смерть толпами. Но идея ваша хорошая. За четырьмя пушками мы отправим сразу четыре упряжки. Зацепят пушки и тут же назад. Порох забрать успеют, а вот ядра сколько получится. С подводами отправим двадцать лучников. А вы постарайтесь, чтобы все вернулись невредимыми».